Кристи. Обратно из переулка я шла согнувшись, словно старуха. Понимала, если выпрямлюсь, вывалится внутренности. Пришлось выбрать длинную дорогу, потому что я не хотела проходить мимо дома красивой женщины. Она начала бы расспрашивать меня, где Рути, а я была совсем не в настроении для расспросов. Во время длинного обхода пути миновала церковь циферблатом и увидела, что время приближается к десяти часам. Я провела с Рути всего полчаса, а показалось, что прошло полгода. Когда я постучалась в дверь Лендиного дома, Мне открыл Линдин папа и улыбнулся так, как определенно не стала бы улыбаться ее мама. «Все в порядке, Крисси?» спросил он с набитым ртом. «Как раз ел тост». Масло и мармелад собрались в уголках рта блестящими комочками. «Знаю, тебе нужна Линда». Он вытер рот рукавом, и маслянистое оранжевое желе размазалось по рубашке точно улиточный след. Похоже, ему никто не сказал про новое правило. Линда не играет с Крисси. «Посмотри на это небо», — сказал он, указывая вверх. Я подняла голову, мои глаза болели от голубизны. «Идеальная погода! Настоящий весенний день!» Он перевел взгляд обратно на меня. «Ты в порядке, Крисси? Вид у тебя какой-то бледный». «Я в порядке». «Уверена?» Ага. «Можно я поднимусь в Линдину комнату?» «Конечно, конечно, поднимайся. Если буду нужен, я в сарае». Линда уже надела одну туфлю и теперь прыгала по комнате, ища вторую. «Нигде не видишь мою туфлю?» спросила она. Я села на ее кровать. «Нет. Мне казалось, я вчера сняла ее здесь. Неважно. Не хочу на улицу». Она подошла и села рядом со мной. Тогда чего ты хочешь? Можно мы немного полежим? А? Я скинула туфли, заползла на кровать и положила голову на подушку. Линда наклонилась и посмотрела мне в лицо. Ты заболела? Нет, просто хочу немного полежать. Ладно. Она подвинула меня, и мы легли так, что ноги каждой из нас были рядом с головой другой. Я прижалась щекой к ее босой ступне, Там, где она переходит в щиколотку. Кожа была мягкой и прохладной. «Линда?» «Да? Если б я уехала, что бы ты делала?» «Не знаю». «И все-таки что?» «Наверное, нашла бы себе новую лучшую подругу». Мне не очень понравилось то, что она сказала. В ее устах это прозвучало, словно проще некуда. «Ну да», — отозвалась я. «Если б ты уехала, я бы тоже нашла себе новую лучшую подругу». Может, я и так ее найду? Ты мне не очень нравишься. Твой папа хочет тебя увезти?» Спросила она. Я изогнула ступню, лежащую на подушке рядом с ее головой, и подцепила ногтем большого пальца прядь ее волос. Линда взвизгнула. Я быстро отдернула ногу, хотя знал, что сделаю ей больно. «Ой!» Она освободила свои волосы. «Больно же!» «Мой папа не хочет меня увозить». Почему? Потому что я дурная семя. Хо! -о -о. И вообще сама не хочу, чтобы он меня увозил. Почему? Не люблю его. Но он добрый. Подарил тебе тот стеклянный шарик. Заткнись! Некоторое время мы не разговаривали. Солнечный свет проникал между ветками дерева за окном и отбрасывал причудливые тени на ковер. Я чувствовала, как волосы Линды щекочут пальцы моей ноги. «Тогда как ты собралась уезжать?» – спросила она. «Просто собралась. Может, я уеду сама по себе?» «Ты не можешь, ты еще ребенок. Я могу делать все, что хочу!» Внизу захныкал Пит, и Линдин папа стал петь ему песенку. Я знала, что он сам придумал эту песенку, потому что в ней звучало имя Пита. Линдин папа всегда придумывал песенки с именами Линды и Пита. И иногда, когда я была у них дома, вставлял туда и мое имя тоже. Мне нравилось, когда он так делал. «Твоя новая лучшая подруга может быть не такой хорошей, как я», — сказала я. «Не знаю. Может, она будет лучше», — ответила Линда. «А может, и нет». «Угу. Наверное, нет». «Будешь скучать по мне?» «Да». «Ты будешь писать мне?» «Ты же знаешь, я пишу ужасно». «Да, но если я буду писать тебе, будешь читать мои письма?» «Наверное, если слова не будут слишком длинны. «Не буду делать их слишком длинными». «Тогда ладно, буду читать». Я все еще прижимала щекой к ее ступне и теперь повернула голову на бок, так что мои губы коснулись круглой косточки у основания ее большого пальца. Я поцеловала эту косточку. Линда хихикнула. «Зачем ты это делаешь?» Я села, в животе у меня больше не ощущалось шипения, ни лимонадного, ни лавового, ни электрического. Просто пустота, как будто кто-то залез туда и вырвал все, что когда-то было внутри. «Пойдем, Линда», — сказала я. «Погуляем». Снаружи синий дом выглядел так же, как когда я шла туда с роти. Линда подпрыгивала и болтала когда мы свернули в переулок, но я не говорила ничего. Я постоянно оглядывалась через плечо, чтобы проверить, не идет ли за мной красивая женщина. Я знала, что совсем скоро она начнет волноваться, где Рути, и совсем скоро поймет, что ее нет на игровой площадке, и совсем скоро все примутся ее искать. Думать об этом было утомительно. Я первая поднялась по скрипучей лестнице. Рути лежала там, где я оставила ее. Подул ее платье, топорщился вокруг ног, оранжевые волосы разметались вокруг головы. Подойдя ближе, я увидела, что муравьи собрались у леденца, выпавшего изо рта. Один муравей карабкался по щеке вдоль ниточки липкой слюны. Я присела на корточки рядом с Рутти, сняла со щеки муравья и раздавила. Она спит? – спросила Линда, присаживаясь на корточке с другой стороны. Нет. Ей плохо? Нет, я больше не хотела выслушивать ее догадки, поэтому сказала. Она умерла. Как? Я это сделала. Ты бы не стала так делать, а сделала. Линда встала и попятилась назад, пока не уперлась в стену. Ноги у меня стали затекать от сидения на корточках, поэтому я села на пол и уперлась подбородком в колени. Горло болело так сильно, что я не помнила, болело ли оно. Так когда-нибудь прежде. Я подумала, что, наверное, у меня ангина. Линда соскользнула по стене, как кусок яйца в смятку скользит по тарелке, и тоже села, прижав колени к груди, и мы словно стали отражениями друг друга. Рутя лежала между нами. Сейчас она казалась меньше, чем когда была живой. Пожалуйста, не убивай меня, попросила Линда. Не буду. Это ты убила Стивена, поэтому все это наколякало. Она смотрела на стену за моей головой. Мне не нужно было оборачиваться, чтобы прочитать. Слова прилипли к изнанке век. Я видела их каждый раз, когда моргала. «Я здесь! Я здесь! Я здесь! Вы меня не забудете!» Стивен тоже прилип к изнанке век. Я видела его, когда моргала, когда засыпала. Колено упирается мне в живот. Мои руки сомкнуты на его горле. Я выдавливала из него жизнь до последней капли, пока он не остался лежать передо мной, словно пустой тюбик из-под зубной пасты, пока не стал настолько мертвым, что я поняла, он не воскреснет в ближайшие дни. А потом оставила маленькое тело на полу посредине комнаты и побежала, чтобы встретиться с Линдой, возле стены для стоек. Я остановилась рядом с ней, встала вверх ногами, а потом мимо пробежала мамочка Донна, колыхая грудью, И пронзительно крича, и я притворилась, будто так же, как все изумляюсь тому, что маленький мальчик лежит мертвым в синем доме. «Да», — сказала я, — «я убила его». Я столько раз воображала, как говорю эти слова, и у меня в голове они всегда звучали блестящими, слух они получились тусклыми. Линда теперь не говорила, что я ее лучшая подруга и что она позовет меня на свой день рождения. Вместо этого она сказала другое, то, что всегда говорила, когда ей что-то не нравилось. «Я расскажу маме». Она сместилась чуть выше по стене, глядя на меня так, как будто думала, что я прыгну и схвачу ее за горло, если будет двигаться слишком быстро. Я стала сидеть. Слишком устала, чтобы убивать еще кого-нибудь. Слишком устала, чтобы вообще делать что-нибудь. «Хорошо», — сказала я. Линда завела руку за спину, как делала, когда мисс Уайт в школе пыталась заставить ее определять время, как делала всегда, когда чего-то боялась или не знала, как правильно поступить. Она стояла неподвижно, потом спросила. «Почему ты... почему я что?» Убила их. Мое лицо словно свело судорогой. Я приложила ладони к щекам, чтобы Линда не видела, как они становятся розовыми. «Просто случайно», — прошептала я. «Нельзя убить человека просто случайно. Я думала, они вернутся. Люди не возвращаются, если умирают. Я просто хотела этого». «Но почему?» «Потому что это нечестно». «Что нечестно?» «Просто все». «Нельзя понять про честно и нечестно, если у тебя есть мамочка» которая печет сконы и папа, который вставляет твое имя в песенки. «Зачем ты привела меня сюда?» – спросила Линда. «Просто привела. Но теперь я должна буду сказать маме, и все узнают, что ты это сделала». «Да». «Ты хочешь, чтобы люди знали, что это ты?» «Раньше хотела. А теперь?» «А теперь я просто ужасно устала». Это была не совсем правда. Я чувствовала не усталость, а что-то большее, чем усталость. Чувствовала себя так, как в тот раз, когда мы играли в прятки, я спряталась под алтарем в церкви. Свернулась в тесный клубок и слушала, как колотится сердце в груди, вдыхала пыльный запах старых сборников с гимнами, от которого хотела зевать. Водила Донна. Я ждала, пока она найдет меня. Чем дольше медлила Донна, тем сильнее было мое возбуждение, потому что я была уверена, что выиграла. Я ждала, пока мои колени не онемели. Ждала, пока не свело спину, ждала, пока церковный холод не пробрал меня до костей, сделав жесткой и неуклюжей. Прятаться здесь было ужасно одиноко. В конце концов, я выползла из-под алтаря и вернулась на улицу. Нашла Линду, когда-то пристально смотрела в кусты сбоку от автомобильной парковки. Увидев меня, она улыбнулась. «Вот ты где!» — сказала она. «Но водить должна Донна!» Напомнила я. Ей стало скучно. Она ушла домой обедать. Все ушли обедать. А почему ты не ушла? Вид у нее был сконфуженный. Мы же тебя не нашли. Ты могла просто бросить. Остальные же бросили. Я не хотела бросать. Хотела найти тебя. Почему? В этом смысл игры. Но ты могла бросить игру. Могла играть в другие игры без меня. Зачем я тебе нужна? «Не знаю. Ты моя лучшая подруга. Я тебя люблю». Я обняла ее. Ленда была выше, поэтому мое лицо оказалось прижато к ее ключицам. Я жала ее так крепко, что мне чудилось, будто мы сейчас соединимся в одну девочку. Сжимала и сжимала, и вдыхала ее запах, и думала. «Люблю тебя! Люблю тебя! Люблю тебя!» Вот так же я чувствовала себя после того, как убила Рути. И искрящийся, как после убийства Стивена, а замерзший и немевший, как тогда, под алтарем. Это уже не было весело. Я больше не хотела прятаться. Просто хотела быть с Линдой. «Тебя посадят в тюрьму», — сказала она. Было не похоже, что на этот раз Линда собирается обнять меня и сказать, что любит. «Да», — отозвалась я. «Может быть, на всю оставшуюся жизнь?» Да. Будешь скучать по своей маме? Нет. Она сделала шаг в сторону, чтобы оказаться ближе к лестнице, но не стала спускаться, по-прежнему держала руку за спиной, пальцы ее касались кончика одной из кос. Когда она дернула себя за косу, голова запрокинулась назад, а кожа на шее натянулась. Я видела под этой кожей вены и почти могла различить кровь, пульсирующую в них. «Я найду новую лучшую подругу», — сказала Линда. «Донну?» — спросила я. Она пожала плечами. «Может быть, Дону или Бетти. У Донны велосипед. Тогда Донну». Боль в горле расползлась на грудь. Меня раскрыли, как сильно раскрывают книгу. И у нее лопается корешок, а потом я заплакала. И тогда поняла, почему никогда раньше не чувствовала такую боль в горле. Она от плача. «А я ведь никогда не плачу». «Ты плачешь?» — произнесла Линда. «Ты же никогда не плачешь». Я плакала, не издавая ни звука. Слезы просто текли по моим щекам и падали на платье, образуя мокрые кляксы размером с пенни. Я видела, как Сьюзан плакала точно так же, когда мы пили молоко возле стены для стоек. Молча и неподвижно. Тогда я совсем этого не понимала. Мне казалось, что странно так плакать, но теперь я понимала, так плачешь, когда устаешь до самого мозга костей, когда у тебя внутри не остается больше ничего, чтобы делать что-либо, кроме как плакать. «Тебе грустно, потому что я собираюсь найти новую лучшую подругу?» спросила Линда. Отчасти именно поэтому, но и не хотела, чтобы она это знала, так что помотала головой. Когда Линда поняла, что я не собираюсь прекращать плакать, Сделала еще один шаг лестницы. «Теперь мне нужно домой», — сказала она. «Нужно рассказать маме о том, что ты сделала». «Подожди», — сказала я, задрала подол своего платья и вытерла им лицо, потом залезла в карман, достала папин шарик и толкнула его к Линде. Он засверкал на солнце, катясь по полу, всеми красками мира. «Ты отдаешь его мне?» — спросила Линда, поднимая шарик. Да ответила я. «Но это же твой шарик. Папа подарил его тебе. Это лучшее, что у тебя есть. Я хочу, чтобы он был у тебя». «Почему? Я хочу, чтобы ты помнила меня. Хочу, чтобы ты помнила, что была моей лучшей подругой. Хочу, чтобы ты помнила, что должна любить меня, что это твоя обязанность. Любить меня, потому что ты единственная во всем огромном мире, кто меня любит». «Просто я так хочу», сказала я. «Хорошо», — сказала Линда и опустила его в карман. Она обошла комнату по краю, как можно дальше от меня. Ее взгляд оставался прикован ко мне. Добравшись до верхней ступени лестницы, остановилась и несколько раз качнулась на месте. Потом подняла руку и чуть заметно помахала мне одними пальцами. Я помахала ей в ответ. Потом она спустилась по лестнице и скрылась из виду. Я слышала, как ее туфли хрустят по битому стеклу в комнате первого этажа. Потом хруст перешел в шлеп-шлеп-шлеп, когда Линда побежала в сторону улиц. Пока она еще сидела в углу, я заметила, что один из ее шнурков развязался. Она не могла заново завязать его сама и надеялась, что не споткнется. Теперь, когда Линда ушла, а Роти была мертва, в верхней комнате настала тишина. Все шипение разных видов полностью вышло из меня. И лимонадное, и лавовое, и электрическое, и кишкодерное. Все они исчезли. Вместо этого я чувствовала себя полной битого стекла. Думала, что, наверное, именно поэтому мама, когда ей приходилось прикасаться ко мне, выглядела так, будто порезалась обо что-то острое, потому что она видела то, чего не видели папа и Линда. Я? Девочка избита битого стекла. Я делаю больно другим людям просто потому, что я — это я. Во рту был тошнотворный кислый вкус, и я провела языком по зубам, пытаясь избавиться от него. Когда дошла до гнилого зуба, силой нажала, и он вышел из гнезда со щелчком и резким уколом боли. Я сплюнула его в ладонь, он был бурый и крошащийся, и рот без него казался пустым. Я гадала, не вобрал ли гнилой зуб в себя все плохое во мне, и не потому ли я всегда была плохой, и не стану ли хорошей теперь, когда он выпал. Надеялась, что будет так. Мне было одиноко от того, что я такая плохая. Я вытерла его о свое платье, раскрыла ладонь Рути и вложила туда свой зуб. Ее пальцы уже начали холодеть. Свет, проникающий в комнату, по-прежнему был пронзительным, Голубое небо оставалось настолько ярким, что глаза болели. Свет мерцающими искрами отражался от блестящих спинок мокриц. Солнце выползло на середину дыры и теперь светило прямо на Руте. Я посмотрела на нее, лежащую словно кукла, посреди залитого солнцем пятна. Мои руки устали, глаза устали, сердце устало. Рути никогда не вернется. Я улеглась на живот и лежала рядом с ней плашмя, неподвижно. Я хотела к маме. Хотела уткнуться головой ей в грудь, как сделала в больнице, прижать ее ладонь к щеке и почувствовать своей кожей линии. Я не знала, почему. Просто хотела. Подумала, это, наверное, потому что мне немного страшно. Отвратительно испытывать страх. Я взяла Рути за руку, нащупала языком дырку на том месте, где теперь не было гнилого зуба, и стала ждать вои сирен. Ждать, когда полиция придет и заберет меня в тюрьму на всю оставшуюся жизнь. Мы с Рути лежали и ждали вместе, под дырой в небо.